Глава 11. Если не приехала, значит должна позвонить. Узнать рабочий телефон для нее не проблема. Гена ждет. Звонят из Треста, звонит Славик, звонит жена сменного электрика. Орехова затаилась. Он начинает нервничать. Не нравится ему неожиданное затишье, и сразу после работы он едет на разведку. Разобранный шкаф покоится в коридоре, разложенный на все те же аккуратные стопочки. Орехова даже и не прикасалась к нему. Дверь в его комнату целехонька, и в комнате ничего не изменилось. Гена немного обескуражен. Не может он поверить, что соседка оставила его выпад без ответа. Он слышит, как Орехова проходит на кухню и отправляется на переговоры. «Видите, как все складно получилось?» «А вы боялись?» — говорит Гена, стараясь выдержать невинно шутливый тон. «Куда я дену этот хлам? Чулок об него уже порвала. В комнате можно поставить или на дачу увести. Дача у вас приличная, места в ней много. Без советов обойдусь. Дело хозяйское». Орехова поворачивается к нему спиной. и сосредоточенно строгает на терке морковь. Она словно забыла про 600 рублей, которые требовала за шкаф. Или сдалась, или выжидает подходящий момент, чтобы ужалить побольнее. Гена не очень верит в покорное смирение, но напоминать о деньгах воздерживается, не хочет лишний раз дразнить. Может и вправду обойдется. Орехова трет морковь, подчеркнуто не обращая внимания на Гену, но стоит ему направиться к выходу, и она заговаривает. «Что же ты? Шкаф разобрал, а про пол забыл? Я тебе его не дарила». Гена останавливается, не совсем понимая, о чем идет речь, ждет, когда Орехова объяснит, но она замолкает, и ему приходится спрашивать. Что я еще должен? Дерево плита с пола мне и самой пригодится, говорит Орехова, по-прежнему не оборачиваясь. А может, и двери снять, и рамы выставить. Двери и рамы казенные, а плиту для пола я сама покупала. Документы у меня в сохранности, так что пока ремонт не начал, советую снять ее. Потом неудобно будет. Нет уж. «Снимай сама, если на то пошло», — говорит Гена, надеясь, что все кончится простой угрозой. «Юрка, иди быстрее сюда». Мальчишка не заставляет себя ждать, бегает на кухню и встает между матерью и Геной. В глазах его откровенная ненависть и решительность. «Найди топор», — объясняет Орехова, — «и отдери плиту с пола. Потом отвезем ее на дачу». Гена не вмешивается. Прислонясь к косяку, смотрит, как уродуют его комнату. Топор мальчишки явно не по руке. Пытаясь убрать плинтус, он сначала царапает пол, потом пробует подцепить его со стороны стены и скалывает штукатурку. Мать топчется рядом, кричит на него, но делу ее крик не помогает. Юрка нервничает, торопится и обламывает угол плиты. Орехова вырывает у него топор, пробует сама, но и у нее ничего не получается. Бросив топор, она убегает к себе и возвращается с клещами. Пробует начать с вытаскивания гвоздей и снова натыкается на осложнение. Шляпки вбиты так глубоко, что с клещами к ним не подобраться. Она старается подковырнуть их топором. Потом топор срывается и оставляет на полу глубокий след. Вторая попытка заканчивается новой царапиной. Нервы у нее не выдерживают, и она всаживает топор в пол. «Пойдем, сынок, пусть он подавится этой плитой!» «Менять придется», — на всякий случай предупреждает Гена. Орехова словно не слышит его и, отшвырнув с дороги обломок плинтуса, уходит. Изрубленным полом она вроде как отомстила за 600 рублей, не полученных за шкаф. Но Гена совсем не уверен, что для нее этого достаточно. Выйдя на улицу, он звонит Борису. Ему все-таки лучше знать повадки бывшей супруги. «Правильно сделал, что рассказал», — говорит Орехов и предупреждает. «Она, вероятнее всего, подала в суд. Я завтра позвоню туда и узнаю». «А если подала мне, что делать?» «Подавай встречное заявление. Испорченный пол, штукатурка. Имеешь полное право. Только свидетелей найди». Борис угадал. Заявление Ореховой лежало в суде. Свидетельницы Гена решает позвать соседку с четвертого этажа. Елизавета Петровна встречает его с привычным вниманием, но, услышав про суд, морщится – Извините, Гена, но я не могу. Попросите кого-нибудь другого. Я никого не знаю здесь, а от вас ничего страшного не потребуется. Только подтвердить. Сейчас спустимся, и я вам покажу, что она там насвинячила. Нет, увольте. Не люблю я эти склоки. Так не я же склоки развожу. Не я начал. Я знаю, характер у Надежды санны тяжелый, но можно, наверное, обойтись без суда. Молодой человек, и вдруг судится с женщиной, некрасиво как-то. А что мне остается делать? Не знаю, Борис Николаевич более достойно вышел из этого положения. Напоминание о достоинствах Бориса отбивает желание продолжать разговор. Просвещать интеллигентную бабулю насчет видимости этих достоинств уже поздно, и в склочники можно попасть, да и времени на бесполезные разговоры у Гены нет. От Елизаветы Петровны он отправляется в ЖЭК. Этот путь ему нечаянно подсказал Бельский, когда с обычной своей барственностью удивился, что Гена собирается сам делать ремонт. Зачем, мол, возиться в грязи, когда можно использовать специальную службу, которая материалы найдет и качество обеспечит. Ни в добротные материалы, ни в качество работ ремонтников Гена не поверил. Его заинтересовало другое. Если заключить с ними официальный договор, то бумага лучше любых свидетелей подтвердит, какие затраты потребовались на приведение комнаты в порядок, И не беда, если казенные мастера сделают что-нибудь не по его вкусу. Он уже раздумал жить в этой комнате. Никаких обоев, никаких встроенных шкафов ему не понадобится. Придаст комнате товарный вид и сразу же, не заселяясь, начнет искать обмен. Бельский напутал. Ремонтной бригады в ЖЭКе не было. Гену отсылают в соседнее ремонтно-строительное управление. но предупреждают, что и надежнее, и выгоднее нанять шабашников. Гена благодарит за совет. Ему даже немного стыдно, что его принимают за человека, не способного справиться с таким пустяком без посторонней помощи. Он не глупее этих конторских наседок и знает, что собственные руки надежнее любых шабашников, но не объяснять же, кому попало, что ему нужен документ, бригаду он все-таки находит, и бумаги оформляет, как положено. Вид у работничков весьма подозрительный, но он почти радуется этому. Пусть попугают надежду Эсанну. Он и на завышение объема работ смотрит сквозь пальцы, надеясь, что платить придется не из своего кармана. Копию полученного документа, он прилагает к заявлению и несет в суд. и уже там, полагая, что таиться нет смысла, спрашивает о порядке принудительного размена, но ничего утешительного для себя не узнает. Совсем молодая девица-адвокат, насмешливо щурясь, бойко перечислила ему длинный перечень условий. Оказывается, Орехова вправе отказаться от квартиры в другом районе, и этаж она может забраковать, и площадь должна соответствовать. Но больше всего удивляет Гену, что до постановления о принудительном размене между соседями должно быть не менее трех судебных разбирательств. Это к у нас и до драки дойдет», — вырывается в него. «Рассмотрим и драку», — невозмутимо отвечает девица. «Драки разные бывают. После некоторых могут обеспечить и казенным домом на определенный срок». Гена видит. Что не нравится ей? Девица скорее всего вековуха и обижена на всех мужиков. С такой внешностью не адвокатом надо работать, а оперативником на барахолке, быстро бы всех спекулянтов разогнала.